Хун наморщил лоб я жу связан и с кирпичным производством недавно выяснилось что людей там держали на положении рабов и сжигали в печах если они работали недостаточно усердно я жу заблаговременно предупредили он успел свернуть свои дела до начала больших полицейских облав в этом его сила он всегда получает предупреждение повсюду у него шпионы Неожиданно Шень прижал ладони к колбу, будь то от резкой боли. Хун прочла страх в его лице и на миг едва не поддалась состраданию. Ведь Шеню всего лишь пятьдесят девять лет. Он сделал блестящую карьеру и вот теряет все. Не только деньги, благополучную жизнь, этот оазис, который создал для себя и своей семьи среди огромной нищеты. Когда Шеня арестовали и предъявили ему обвинение, газеты с негодованием одновременно со сладостным восторгом подробно расписывали, как две его дочери регулярно летали в Токио или в Лос-Анджелес за новыми нарядами. Хун запомнился заголовок, наверняка придуманный Службой безопасности и Министерством внутренних дел. «Они покупают наряды на сбережение бедных крестьян-свиноводов». колонка под таким заголовком появлялась снова и снова. Там печатали читательские письма, которые, разумеется, были написаны редакцией и находились под контролем чиновников более высокого уровня, отвечавших за политические результаты судебного процесса над Шенем. В письмах Предлагалось изрубить труп Шене на куски и бросить свиньям. Мол, единственный способ наказать шеня пустить его свиньям на корм. — Я не могу вас спасти, — повторила Хун. — Но могу дать вам возможность утянуть за собой других. Мне разрешили поговорить с вами в течение тридцати минут. Осталось мало времени. Вы сказали, идите за деньгами. Иногда его зовут «золотая рука». Что это значит? То и значит. Ладонь у него золотая. Превращает грязные деньги в чистые. Переправляет деньги за пределы Китая. Размещает на счетах таким манером, что налоговое ведомство ни о чем не подозревает. Он берет себе 15% от каждой проведенной транзакции. В особенности же отмывает деньги, которые крутятся в Пекине. все строящиеся здания и спортивные арены, все, что готовится к Олимпийским играм, ожидающим нас через два года. Можно ли что-то доказать? Рук всегда две, — тихо сказал Шень. Одна берет, но нужна и вторая, готовая давать. Часто ли их осуждают на смерть? Тех, кто готовы предложить эти окаянные деньги, чтобы заполучить преимущество, почти никогда. Почему один более тяжкий преступник, чем другой? Вот зачем вы должны пойти по следу денег. Начните со строительных подрядчиков. Чаня и Лу. Они боятся и будут говорить, чтобы защитить себя. И могут рассказать весьма удивительные истории. Шень умолк. Хун думала о том, что вдали от новостных газетных полос шла борьба между теми, кто хотел сохранить старый район в центре Пекина, которому ввиду Олимпийских игр грозил снос, и теми, кто требовал сноса, чтобы развернуть там новое строительство. Сама она принадлежала к числу яростных защитников старинного жилого района и не раз в бешенстве отметала упреки в сентиментальности, Строить и ремонтировать можно и нужно. Но, определяя облик будущего города, нельзя исходить из сиюминутных интересов, вроде Олимпийских игр. Олимпийские игры, — думала Хун, — возобновились в 1896 году. С тех пор прошло очень мало времени, сто лет. Мы не знаем даже, вправду ли это новая традиция или нечто мимолетное, Чему через две-три сотни лет суждено исчезнуть? Надо помнить мудрый ответ Джоу Энлая на вопрос, какие уроки ныне можно извлечь из французской революции. Джоу сказал, что пока слишком рано давать окончательную оценку. Хун поняла, что ее вопросы на несколько кратких минут позволили Шеню почти совсем забыть о приближении казни. «Я же очень мстителен», — снова заговорил он. Говорят, он никогда не забывает обид, даже самых мелких. И он сам рассказывал мне, что считает свою семью совершенно особой династией, чью память должно всегда защищать. Будьте начеку, чтобы он не увидел вас отступницу, придающую честь семьи. Шэнь пристально посмотрел на Хун. Он убивает тех, кто его беспокоит, я знаю, но в первую очередь тех, кто выставляет его на посмешище. У него есть люди, которых он вызывает, когда возникает такая необходимость. Они являются из мрака и быстро исчезают опять. Недавно я слыхал, что он посылал одного из них в США, и в Пекин посланец вернулся, оставив в Америке трупы. Вроде бы и в Европе побывал. В США? В Европе? Таковы слухи. И они правдивы? Слухи всегда правдивы. Под пеной лжи и преувеличений всегда есть зерно правды. Его-то и надо искать. Откуда вам это известно? Если власть не опирается на знание постоянный приток информации, в конечном счете ее невозможно отстоять. Вам это не помогло. Шэнь не ответил. Хун обдумывала его слова. Они застали ее врасплох. Еще она думала о том, что сообщила шведка-судья. Хун узнала мужчину на фотографии, которую ей показала бергит Руслин. Снимок был нечеткий. Но, вне всякого сомнения, изображал Люсиня, телохранителя ее брата. Неужели существует взаимосвязь между рассказом Бергитты Руслин и сообщением Шене? Возможно ли? В таком случае я жу очень ее удивил. Неужели ему вправду свойственна болезненная мстительность, которую ничто не может остановить? Даже временной промежуток в сто с лишним лет. В камеру вошел тюремщик, время истекло, Шень внезапно побелел лицом, схватил Хун за руку. «Не оставляйте меня! Я не хочу встретить смерть в одиночестве!» Хун высвободилась. Шень закричал, как охваченный ужасом ребенок. Тюремщик швырнул его на пол. Хун вышла из камеры и поспешила прочь. Отчаянный крик Шеня подгонял ее. Эхом звучал в ушах, пока она снова не очутилась в кабинете Ханиня. И тогда Хун приняла решение.